Из чего же сделаны женщины? Женщине необходимо внимание, это ее кислород. Женщина начинает дышать, когда ее замечают. В кафе почти никого не было, видимо, час обеда уже миновал. Только одна девушка, напротив меня, довольно близко. Я даже чувствовал ее присутствие. До этого слова оно казалось мне великолепным. Она поймала мое внимание, словно подруга невесты букет, вдохнула его аромат и вернулась к своему телефону. Из чего же сделаны женщины, рожденные так притягивать и способные так отталкивать? Я видел, как на ее столе появилось горячее мясо ягненка в зеленых листьях салата. Запах жареного мяса заставил незнакомку облизнуться. Холодная сталь блеснула пальцами вилки и опасным ребром ножа в ее длинных руках. Она взяла соль, посолила, потом добавила перца, масла сверху горчицу постелила на ароматный хлеб, откусила, закрыв от удовольствия глаза, потом взяла с тарелки и прикусила веточку терпкого базилика. Соусом нежным нарисовала что-то на плоти, как будто ч ь о т о короткое имя. Отрезала небольшую часть. И заправила в губы стеклянный глоток белого, и больше ни одного взгляда в мою сторону. Бог мой, из чего же она была создана, вылетая из эфира? Из чего они все созданы? В этот момент в голове, как в прямом эфире, я пересматривал свой небогатый печальный опыт. Ты что расклеился, мужик? Не надо меня любить. Я знаю, к чему это приведет. Ты перестанешь любить себя. Сильный, симпатичный, к тому же препод. м н е конечно, было приятно т в о е в н и м а н и е но я не та, что нужна тебе. Я с тобой мне совсем не нужна. Вот как. Ну да. Меня грызло любопытство. Ни что не делает ж е н щ и н у такой доступной, как ее любопытство. Посмотрела она мне прямо в глаза. В этот момент поезд остановился. Одни вышли, другие вошли. Тебе часто признавались в любви? Спросила я Веронику, как только электричка тронулась. Часто? И что ты думаешь, когда говорят: "Я тебя люблю"? Слишком много слов. Помнишь наш первый поцелуй, когда мы сомкнулись в одну розовую каплю, которая обещала стать дождем, а может даже ливнем? Так вот она скатилась в пропасть, упала одеждой, нравами и засохла. Мы разные на вкус. Добавила после небольшой паузы. А если я на самом деле тебя люблю, Катерина, есть такие слова, которые созданы, чтобы им не доверять. Будь с ними поосторожнее, чтобы спать с тобой мне они не нужны. Более того, они мне мешают, они заводят чувства, которые лучше не беспокоить без повода. Я даже предполагаю, что у тебя есть жена и дети, и вроде бы все хорошо в вашей жизни, а тут появлюсь я с ворохом своих чувств, оставив мне возможность быть самой собой. Влюблённость и точка. Прошлая жизнь как вредная привычка. Отвел я взгляд вниз и пустил его п а с т и с ь среди чужих ног. Не бросить? Из всех вредных привычек я не способен бросить одну. Какую? Думать о тебе. Я постоянно думаю о тебе. Не надо постоянно думать обо мне. Постоянство у нас погубит. Зачем тебе это? В моей жизни есть все, только тебя не хватает. Но я же люблю тебя. Нет, Дима, нет. Я ж тебе сказала, между нами все к о н ч и л о выплеснула она на меня в сердцах. Но чем я не вышел? с а м о е с т р а н н о е то, что если я скажу, я тебя не люблю, ты будешь любить меня еще сильнее. Однако с тех пор, как мы развелись, я научилась говорить правду. Я люблю тебя по-прежнему, только вот по-прежнему жить уже не хочу. Что ты так смотришь? Не надо меня оценивать, меня надо ценить. Сделала она два глотка красного. Если вам кажется, что надо что-то менять в этой жизни, то вам не кажется? — процитировал я задумчиво собственную мысль. Просто необходимо. Допила свое вино Света. Ты помнишь, что такое параллельная связь в электричестве? Это когда одна лампочка перегорает, а второй хоть б ы х н ы Вот, вот. Наша связь напоминает такую же. Горю я или гасну тебе параллельно. Я молчал. Лиза отрезала сочный кусок жаркого и заправила в губы. На одна капля без ц е р е м о н н о упала на ее белую юбку. Черт! Начала она усиленно оттирать. Купила ее только в пятницу. В моей голове крутилось: между нами все кончено. Сначала я чувствовал себя той отрезанной плотью, которую она проглотила. Теперь же пятном, от которого пыталась избавиться.